то-то я уже начинаю переживать по поводу своих желаний. Ну, или хотя бы подумываю о том, чтобы не говорить о них Джеку. Потому что утром мы ходили на пикник, потому что я захотела. А сейчас Джек захотел на море. Но мне пришлось забежать еще и в магазин, чтобы прикупить купальник. Я понимаю, что лето и отпуск, но я не думала, что мы пойдем купаться, так как я хотела больше времени провести в здешних лесах. Хотя лето здесь довольно-таки прохладное. Так что пришлось захватить с собой тонкий плед на случай, если кто-нибудь из нас замёрзнет. Я нашла себе тихий уголочек и уселась на песок вместе с телефоном и снова стала искать в интернете книги. Но меня кто-то резко поднял на плечо и телефон выпал у меня из рук. Эй, ты чего? Проснитесь, ой, малышка. Джек, не дав мне опомниться, побежал в сторону моря. В секунду и мы полностью оказались под водой. Холодная вода заставила меня вздрогнуть и вцепиться в спину Джека. Затем мы вынырнули, и я начала жадно хватать ртом в воздух. — Джек! — Что? — в его глазах появились смешинки. — Не смей так больше делать! — А что, мне нужно было позволить тебе грустить? — Нет, я. И мы снова погрузились под воду. — Джек, ты невыносим! — И снова. — Да я тебя сейчас! — И снова, и снова, и снова. Пока я, наконец, не замолчала. «Успокоилась — Успокоилась? — спросил Джек. В ответ я просто кивнула, боясь, что он снова погрузит меня под воду. Вот такой ты мне больше нравишься. Не он повёз меня к берегу. К тому же, я просто хотел поднять тебе настроение. Песок под ногами начал липнуть из-за воды, и это ощущение было не самым приятным для меня. Однако в чём-то Джек был прав. Вода действительно взбодрила меня. Джек, что? Я повторно оглядела всё вокруг. Что, повторил он? Кажется, у меня украли телефон. Ох, не нужно было оставлять его здесь. Но кто же знал, что так случится? Погоди паниковать. Сейчас поищем. Чтобы было эффективнее, мы с Джеком разошлись в разные стороны и принялись искать. Джек даже подключил в ход разговор и начал интересоваться у людей. Но все говорили одно и то же. Что, мол, никто ничего не видел. Кто бы ни стащил мой телефон, этот воришка хорошо постарался и сумел остаться незамеченным. Отчаявшись, я уселась на песок и обняла ноги руками, прижав колени к груди. В скором времени ко мне подбежал Джек и сел рядом. «Ну, ты чего загрузилась?» «А ты как думаешь? Теперь благодаря тебе я осталась без телефона. Но почему я просто ходячая катастрофа, и со мной вечно что-то случается?» «О, поверь, я не лучше. Ну, ты же у нас городской сумасшедший. Не только это. Поверь, я как осьминожек. Ну, руки растут не от того места, что надо, а из всего подряд». Голова из жопы, жопа из головы и руки. Да так же, как и все другие части тела. Ну ты скажешь что же? Ну уж как есть. Так что не парся. Да. Однако телефон всё равно жалко. Да ладно, не велика потеря. Что? Возмутилась я. Когда приедешь домой, купишь новый. А небольшой отдых без электроприборов тебе не повредит. А наоборот даже пойдёт на пользу. А то ты постоянно смотришь в экран и чем-то грузишься. Я ничего-то я не гружусь. Да ладно, я же не слепой. Я притянула ноги ещё ближе и уткнулась в колени лицом. Хочешь поговорить об этом? спросил меня Джек. Нет. И всё-таки? Нет. Джек придвинулся ближе и приобнял меня за плечи. И тут я не выдержала. Да просто часто лазию в Инстаграме, слежу за своими коллегами. А что грустишь? Твои коллеги настолько тебя бесят? Что? Нет, совсем нет. Просто смотрю на то, как они отдыхают. Столько путешествуют. С семьей, со своей второй половинкой. Хочешь, не хочешь, а зависть все равно прокрадывается. Пусть даже и белая. Посмотришь на такие вот чьи-то успешные жизни, а потом впадаешь в депрессию. Оглядываешься на свою, и она кажется тебе такой унылой и серой. Когда ровесники и младшие уже воспитывают своих детей, а ты идешь к дворовому коту со словами «А кто тут у нас такой большой и красивый вырос?» Джек отстранился и взглянул мне в глаза. «Ты знаешь...» У меня в детстве был кумир. Я страшно хотел быть похожим на него, и у меня иногда даже возникали поэтому повод для истерики. В один день маме это надоело, и она решила поговорить со мной и дала мне очень ценный совет. Какой? Твой кумир такой же человек, как и ты. И прежде чем добиться успеха, ему пришлось много работать. Как с работой, так и с работой над самим собой. Ты не должен стараться быть таким, как он, потому что ты – это отдельная личность. Но ты должен учиться как на чужих ошибках, так и на чужом успехе. Просто возьми лист бумаги и выпиши факты и черты, которые тебе нравятся в нем. А и тому подобное. А затем посмотри на то, какими способами ты сможешь прийти к той или иной цели. Посмотри на шаги, которые предпринимал твой кумир. Присмотрись к его стратегии и используй знания в свою пользу. На свои мечты и цели. Не стремись к тому, чтобы стать лучше кого-то, а стать лучше, чем ты была вчера. Хороший совет. Еще бы. Так что не унывай, солнышко. Просто проанализируй ситуацию и проследи, чему ты именно завидуешь. А потом продумай, пусть и как ты сможешь достичь своей цели. Помни, они тоже люди. После этих слов Джек поднялся и побежал купаться в море, оставив меня наедине. подумать о том, что он мне только что сказал. Но это было определённо один из ценных советов. Я непременно к нему прислушиваюсь. А время всё так же продолжает идти, и уже скоро наступит вечер. Кстати, Джек мне сказал, что у него есть планы на этот вечер. И да, мне уже страшно.